Рассказ об одном из пророков. Ночь 478. Рассказывают также, что один из пророков поклонялся Аллаху на высокой горе, под которой бежал ручей. И днем он сидел на вершине горы, так что люди его не видели, и поминал Аллаха Великого, смотря на людей, которые приходили к ручью. И когда в какой-то день этот пророк сидел и смотрел на ручей, он вдруг увидел всадника, который подъехал на своем коне и спешился и положил на землю мешок, висевший у коня на шее. Он отдохнул и напился воды, и потом уехал, и оставил мешок. А в мешке были динары. И вдруг подошел человек к ручью, и взял мешок с деньгами, и напился, и ушел невредимый. И пришел после него дровосек, который нес на спине тяжелую вязанку дров, и сел у ручья, чтобы напиться воды. И вдруг первый всадник подъехал и печально и спросил дровосека, Где мешок, который был здесь? Я не знаю, что с ним отвечал дровосек. И всадник вынул меч и, ударив дровосеку, убил его. Он стал искать у него в одежде, но ничего не нашел, и оставил его и уехал своей дорогой. И тогда этот пророк воскликнул. О, Господи! Один взял тысячу динаров, а другой убит безвинный. И Аллах не спаслал ему откровения. Будь занят своим благочестием. Управление царством не твое дело. Отец этого всадника насильно отнял тысячу динаров из денег того человека, и я отдал сыну власть над деньгами его отца. А дровосек убил отца этого всадника, и я дал сыну возможность отомстить». И сказал этот пророк, «Нет Бога кроме тебя, хвала тебе, ты знаешь скрытое». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 479-я ночь Когда же настала 479-я ночь, она сказала «Дошло до меня, о счастливый царь, что пророк, когда Аллах послал ему откровение «Занимайся своим благочестием» и рассказал ему истину об этом деле, воскликнул «Нет Бога, кроме тебя, хвала тебе, ты знаешь, скрытая». А кто-то сказал в этом смысле такие стихи. Пророка увидел глаз все то, что случилось там, и начал он спрашивать, что было причиной. Глаза его видели, но только не понял он, и молвил он, «Господи, убитый, невинен ведь!» Один вот богатым стал, хотя не работал он, а прежде покрыт он был одеждою нищего. Другому досталась смерть, хоть был он недавно жив, и не совершил греха, «О, всех, кто живет, Творец!» Те деньги отца того, кого ты тогда видал. В наследство они ему достались без тягости. А тот дровосек убил отца того всадника. И сын его отомстил, когда удалось ему. О, раб наш, забудь о том. У нас ведь поистине в творении тайны есть от глаз сокрытые. Покорен веленьем будь, склонись пред величием. Наш приговор ведь несет и пользу, и вред нам всем.